Глава 1. Погони не было, но Джейсон Теннисон спешил. Его флайер перелетал через невысокую горную гряду, амфитеатром окружавшую гастро с запада. Разглядев первые огоньки ночного города, он нажал кнопку и катапультировался. Толчок оказался неожиданно резким. На мгновение его окружила полная беспросветная темнота, но вскоре поток воздуха изменил направление, и он снова увидел огни. Ему показалось, что вдали промелькнул силуэт его флайера. Так ли это было или только показалось, неважно. Он знал, что флайер пролетит над Гастрой, слегка захватил поверхность океана, омывавшего побережье около крошечного городка, и возьмет курс от берега. Миль пятьдесят от силы, и флайер упадет в воду. А вместе с ним исчезнут все следы доктора Джейсона Теннисона, бывшего придворного врача Марграфа д а в и н т р и Радар на космической базе Гастры наверняка уже засек флайер, но поскольку тот летит очень низко, радар вскоре потеряет его из виду. Парашют замедлял падение. Восходящий поток воздуха подхватил его, повлек обратно в сторону мерцавших в отблесках городских огней пиков гор. Крепко держась за стропы, Теннисон пытался сообразить, где приземлился. Похоже, что его относят к южной границе космопорта. Он затаил дыхание и мысленно взмолился, чтобы это было именно так. Просунув руку под стропы, он крепко прижал к груди чемоданчик с медицинскими инструментами. «Пусть все будет хорошо», — мысленно повторял он. «Пусть все идет, как идет». А до сих пор все шло на удивление гладко. Всю дорогу ему удавалось вести флайер низко. Он несся в ночи, старательно облетая феодальное поместье, откуда его могли засечь неусыпные лучи радаров. В этом мире, где кипели непрерывные междоусобицы, каждый все время был на чеку. Никак нельзя было предугадать, откуда в следующий раз нагрянут райдеры. Теннисон пытался сообразить, близко ли земля, но было так темно, что он ничего не мог разглядеть. Он заставил себя расслабиться. Приземление можно ожидать в любой момент. р а с с л а б и т ь с я нужно обязательно. Город остался где-то севернее. Прямо перед ним сияли огни космопорта. Внезапно огни накрыла черная мгла, и Теннисон ударился о землю. Ноги в коленях подогнулись от толчка. Он повалился на бок, прижимая к груди драгоценный чемоданчик. Парашют медленно опал. Теннисон поднялся на ноги, быстро отстегнул стропы и сложил парашют. Было темно. Огни космопорта закрывали огромные здания складов. Все сходилось. Это был южный край космопорта. Если бы он все заранее планировал, лучшего места для приземления и придумать было нельзя. Глаза постепенно привыкали к темноте, и он увидел проход между двумя складами. Кроме того, он разглядел, что сладские к здания покоятся на невысоких сваях. Вот где можно спрятать парашют. Сложить получше и засунуть как можно дальше. Если удастся отыскать какую-нибудь палку, можно и поглубже затолкать. Только это и было нужно – запихать парашют под склад, чтобы его не заметил случайный прохожий, вот и все. Тогда он сумеет выиграть время. Он-то сильно опасался, что придется рыть яму, либо искать заросли погуще. А тут такая удача. Нужно было спрятать парашют так, чтобы его не смогли найти хотя бы несколько дней. А под складом его не найдут несколько лет. Теперь, – подумал Теннисон, – нужно найти корабль и каким-то образом попасть на борт. Может быть, придется подкупить кого-нибудь из команды, но это как раз нетрудно. Немногие корабли, большей частью грузовики, прилетевшие на г а с т р у возвращаются сюда не скоро, а кое-какие и не возвращаются вовсе. Только бы попасть на корабль, и он в безопасности. Если только кто-нибудь не разыщет парашют, никаких других доказательств того, что он спрыгнул с флайера, не будет. Надежно упрятав парашют и отцепив от груди чемоданчик, он пошел между складами. В конце концов он резко остановился. Прямо перед ним стоял корабль. По спущенному трапу карабкались пассажиры, Инопланетяне всех мастей, которых встречали и провожали внутрь корабля, странные, похожие на громадных крыс, существа. Цепочка пассажиров загибалась на корабль, и крысы охранники покрикивали, поторапливая с посадкой. «Корабль, похоже, скоро стартует», – подумал Теннисон, глядя на него и удивляясь. «Пассажирский лайнер на гастре – явление редкое, их тут по пальцам можно сосчитать, а этот, он и на лайнер похож совсем отдаленно. Старая такая развалина, закопченная, корявая какая-то». Название было намалевано чуть повыше люка, и Теннисон с большим трудом разобрал буквы. Посудина носила гордое имя «Странник». Краска местами облупилась, и кое-где ее покрывал т о л с т е н н ы й слой ржавчины. В общем, так себе кораблик. Не тот, который выбрал бы уважающий себя путешественник. Но, взирая на это чудовище без восторга, Теннисон прекрасно отдавал себе отчет в том, что ему-то как раз выбирать не приходится. Главное, что корабль вот-вот должен взлететь, так что нечего рассуждать о том, как он выглядит. Только бы попасть на борт, а все остальное неважно. Его удача будет сопутствовать ему и дальше. Теннисон вышел из прохода между складами. Справа от него, за складом, луч света выхватывал из мрака дорожку п а р а л л е л ь н у ю периметру летного поля. Осторожно пройдя несколько метров вправо, Теннисон увидел, что свет горит в окнах портового бара. В цепочке пассажиров произошло смятение. Инопланетянин, смахивающий на паука сплошные руки и ноги, Заспорил о чем-то с крысоподобным членом команды, ответственным за посадку, за что немедленно поплатился. Теннисон увидел, как его бесцеремонно выкинули из очереди, и один из крыс-гигантов шел за ним следом, подгоняя несчастного палкой. Скласское здание окутывало мгла. Теннисон быстро скользнул вдоль стены и остановился. Надо обойти его и подобраться к кораблю спереди. В темноте можно приблизиться к трапу и дождаться удобного момента. Он решил пройти мимо бара уверенным шагом, Будто имел на то полное право. Даже если его заметят, все равно идти и не обращать внимания. Паукообразный чужак исчез, а охранник, прогнавший его, снова встал на свой пост у трапа. Миновав угол склада, Теннисон двинулся по дорожке, ведущей к бару. За баром лежало пятно черной тени от второго склада. Добраться бы незамеченным, тогда авось и до корабля удастся добежать. Теннисон не боялся, что его не пропустят. В таких портах, как к а с т р а охрана особой строгостью не отличалась. Ну вот он бар. Заглянув в одно из трех окон, Теннисон заметил вешалку, на которой висела чья-то куртка. Он остановился, как вкопанный, и уставился на надпись «Странник», вышитую золотом на нагрудном кармане. На крючке чуть повыше висела фуражка с такой же надписью на околыше. Повинуясь внезапному озарению, Теннисон рванул дверь бара и вбежал внутрь. За столиками вперемешку сидели л ю д и инопланетяне, некоторые выстроились у стойки. Все были заняты своими делами. Двое-трое людей повернули головы, Рассеянно посмотрели на вошедшего, и больше никто не обращал на него внимания. Он быстро схватил куртку и фуражку и выскочил за дверь. Ожидая окрика, он весь сжался, но было тихо. На ходу нахлобучив фуражку, он сунул руки в рукава куртки. Пассажиров около корабля уже не было. Судя по всему, посадка была окончена. Единственный к р а с о п о д о б н ы й м а т р о с стоял около трапа. Быстро и решительно Теннисон зашагал по летному полю к кораблю. Охранник, конечно, мог остановить его, но вряд ли. Куртка и фуражка – надежная маскировка. Вряд ли охранник заподозрит в нем зайца. Люди ведь с трудом различают инопланетян одного рода. Для них они все на одно лицо. То же самое и с чужаками. Для них все люди одинаковы. Теннисон подошел к т р о п у Крысоподобный ацелютовал. «Пожалуйста, сэр», – сказал он хрипло. «Капитан уже право спрашивал».